За разговором они дошли до дома с зелеными ставнями и присели на завалинке. Николай вытащил из кармана пачку сигарет, степенно закурил и продолжил. — э т а к мелкие развлечения. В этих дотах чего только нет. Да и сами-то доты хорошо сохранились. В соседней деревне Леха Стариков надумал себе новый дом строить, А у него на участке небольшой дот был, бетонный, однако. Так он свой дом на этом доте как на фундаменте поставил. А что? И готовый фундамент, и сухой бетонный подвал. Что хочешь в нем хранить можно, но и э т о мелочь. Вот возле поселка Окуневого огромный дот был, три этажа под землей, сверху ворота железные. В этом доте бомжи поселились, так м о менты, их оттуда никакими силами выкурить не могли. Подъедем, окружим этот дот, а они ворота изнутри запрут и из-за ворот над нами п р и к о л ы а ю т с я Всякими словами нецензурными обзываются, а мы сделать-то ничего не можем. Тут без осадной артиллерии или без авиации нечего и подступаться. Настоящая крепость. И чем это закончилось? — поинтересовалась Надежда. — Так и живут в этом доте бомжи. — Так известно чем. Недавно, ну, года три назад, один богатый мужик из Питера купил огромный участок земли вместе с этим дотом. Как уж он бомжей выкурил, это я не знаю, только избавился от них. Потом пригнал он несколько самосвалов и неделю оттуда мусор вывозил, почистил дот. Провел в него электричество. — Так что ты думаешь? Николай сделал паузу, выпустив облачко дыма. Оказалось, что в том доте даже лифты работают. — Лифты? — недоверчиво переспросила Надежда. — А какие лифты? — Это ж дот, а не жилой дом. — т а да кто-то к и оно, что дот! — Важно, — проговорил участковый. — Да не простой, а артиллерийский. Наверху пушки стояли, а внизу в подвалах артиллерийские погреба, то есть там снаряды были сложены. Этими лифтами снаряды к орудиям и поднимали. Короче, тот мужик подвалы в порядок привел, сверху дом трехэтажный каменный построил, мрамором отделал, стеклопакеты вставил, и получилось у него не жилище, а чудо из чудес. сверху Настоящий дворец, а снизу бункер, который прямое попадание атомной бомбы выдержит. Три этажа под землей и еще три сверху. — Ничего себе! — изумилась Надежда. — Так у него там и артиллерия, может быть, имеется? Ну, — Насчет этого не знаю, не скажу, а только эти черные следопыты... которые по местам боев шастают, да в земле копаются. Всякое оружие там находят. Пистолет немецкий «Вальтер» у нас на станции за пятьсот баксов купить можно. Автомат, конечно, подороже. И вы про это так спокойно говорите, ужаснулась Надежда. А что я могу сделать? Николай затоптал окурок. Закон рынка. Спрос, как говорится, рождает предложение. Я за ними, само собой, гоняюсь, ловлю, но я один, а их много. А главное дело, линия Маннергейма, она большая. Каждому доту часового не приставишь. Я уж и то стараюсь. Вот слышала, говорят, что на эти старые доты ходить нельзя, будто там арматура какая-то опасная. Кто об нее поранится, так долго не заживет. — А может, и вообще окочурится? — Николай понизил голос. — Это ж я слух распустил, чтоб поменьше туда таскались. Люське своей под большим секретом рассказал. После этого весь поселок только об этом и говорит. Но т это между нами. — Однако собаке-то как плохо было, — возразила Надежда, — и мальчишек двое умерли. Ну, мальчишки, похоже, ягод, волчьих объелись. — махнул рукой Николай. — Это давно было. Сейчас уже и не выяснить. А вот собака... Дед Семен лес, как свой сортир знает. Чего он в ту сторону поперся? Странно. — Надо же! Надежда вздохнула. Я и не знала, что эти укрепления по всему Карельскому перешейку настроены. Я думала, они севернее, ближе к границе. Да что ты! — Эт-ш! Какой рубеж был! В глубину больше сорока километров, да сто с лишним в длину. Маннергейм. Он до войны в Финляндии президентом был. — Вовсе нет, — подала голос Аглая Васильевна, до сих пор безмолвно сидевшая на крыльце. Видимо, у нее случилось очередное прояснение сознания. Как это нет? — обиделся участковый. — Как же нет, когда... Про него у нас каждый школьник знает. — Клавочка, посмотри, у меня в тумбочке в верхнем ящике, — важно проговорила старуха, — в черной тетрадке. — Бредит, — вздохнул участковый. — Ну, ладно, пойду я. И так уж с вами заболтался. Надежда уже привыкла, что старуха называет ее Клавой и не обижалась на нее. Кроме того, она... Научилась выуживать в редких репликах Аглая Васильевны полезную информацию. Она прошла в старухину комнату и выдвинула верхний ящик старой прикроватной тумбочки. Сверху лежало несколько выцветших фотографий. Молодая девушка с решительным серьезным лицом, в которой только с большим трудом можно было узнать о г л а ю Васильевну, Та же девушка в вязаном свитере и круглой шапочке возле каменной крепостной стены. Снова она, но теперь рядом с высоким угловатым парнем в кепке и выцветшей гимнастерке без погон. Один рукав гимнастерки пустой, заткнут за ремень. Ниже несколько старых открыток, поздравления с Новым годом и другими праздниками, пожелания счастья. и наконец На самом дне ящика Надежда увидела толстую тетрадь в черном клеенчатом переплете. Читать чужие письма и дневники неприлично. Это Надежда знала с самого детства, но Аглая Васильевна сама сказала ей про эту тетрадку. Значит, хотела, чтобы Надежда прочитала ее записи. Правда, она называла ее Клавой, но с у т и д е л а это не меняла. о н а д д е ж Открыла тетрадь.